Глава пятая. Ируаш и Вааш угрюмо смотрели вслед уползающему на Агашейду. Вот же, не сдержало раздражение Вааш. Я хотел сползать и прикупить Дареласке одежду. А когда я это теперь сделаю? Только что владыка озадачил обоих опекунов тем, что необходимо чем-то занять скучающих нагов, и велел им устроить тренировку. Но делила надежды в этом плане. Никакой. Тяжко вздохнул Вааш. Роаш же не переживал по поводу отсутствия ударилась и приличной одежды. Он просто не хотел оставлять девушку одну. Ну как одну? С Мисе до и с Садаши. Кроме этого он с крайне подозрительным видом смотрел вслед повелителю. Он заберет ее у меня. Неожиданно прошепел он. Ваш удивленно посмотрел на него. Ты чего? Ты видел, как он смотрел на нее? Видел? Завелся Роаш. У него что-то посильнее обычного желания. «Тьфу ты!» — сплюнул Вааш. «Вы сделил моба, перегрелись. Или это у вас инстинкты так интересно шалят?» «Ты не видел, как он на нее смотрел», — убежденно произнес руаж Ваш махнул на него рукой и приманил Садаши. «Ты, Зеленый, слушай внимательно». Сурово начал он. «Почему Зеленый-то?» — обиделся Садаши. «Потому что молокосос». припечатал Вааш, отдарилась и чтобы никуда понял, смотреть не отрывая глаз, буду спать с ней в одной постели, решил парень. Вааш задохнулся от возмущения. Более привычный Рош отреагировал на это флегматично. Он успел успокоиться и только задумчиво щурился. А что делать, если эта принцесса опять приползет? спросил Садаши, прежде чем Вааш взорвался. Не приползет. Уверенно заявил Вааш. «Знаю я этот сорт, баб. Дариласка ей особо-то не нужна. Она на повелителя нацелилась». Руаш было вскинулся, но, подумав, отрицательно замотал головой и опять задумался. «На повелителя?» — удивился Садаши. «Ну, она смелая. Скорее, глупая», — не согласился Вааш. «Или самоуверенная. А ведь одного с Дариласой возраста, тоже восемнадцать». Но рассудительности на порядок меньше. Госпоже уже девятнадцать, напомнил Садаши. Но это он подумал, что напоминает. Оказалось, что он сообщил опекунам невероятную новость. Ей восемнадцать, убежденно заявил Руаш. Да девятнадцать же, не согласился парень. Два месяца назад же исполнилось. Наступило молчание, а затем Руаш негодующе зашипел. «Почему ты знаешь об этом, а я нет?» Садаша опасливо отполз и после этого задиристо ответил. «Потому что я спросил». И мигом скрылся в спальне Дариласы. Рош еще раз негодующе зашипел и посмотрел на мрачного Вааша. «Я даже не знаю, где здесь подарок искать», — признался он. Деширалеш полз по коридору в сопровождении охраны и был невероятно доволен собой. Он занял Руаша и Вааша, сгрузил собственные обязанности на Деля и был свободен, как ветер. А раз все опекуны те так заняты делами, то ему придется сделать им одолжение и заняться гардеробом девушки. Охранники напряженно коселись на довольного повелителя. Через некоторое время к ним присоединился сопровождающий. Щуплый мужчина с небольшой залысиной, окруженный седыми волосами. Он должен был помочь повелителю найти в малознакомом ему городе то, что нужно. Примерно через полчаса колесницы нагов остановились у богатой партнежной мастерской. Охрана осталась снаружи, а она, Гашейта и сопровождающие, скрылись внутри. Встретил их сам хозяин магазина. Низенький кругленький толстячок с зализанными светлыми волосами. Его предупредили о приезде столь важного гостя. «Как я рад видеть вас в моей скромной мастерской!» — пропел он. здесь вы можете удовлетворить любую вашу фантазию!» Деширолеш неприязненно поморщился. «Этот толстяк ему не понравился!» Ткани, выставленные на обозрение, тоже. Образцы фантазий, Образцы фантазий также не вдохновляли. Предложение?» – коротко бросил повелитель. И мастер пустился в пространные рассуждения о важности окантовки, о длине рукавов, о цвете. Нить рассуждения Дейш потерял довольно быстро. Ранее он не имел счастья заказывать женскую одежду. Его портной всегда предлагал только те ткани и те цвета, что предпочитал сам Дейш. И повелитель еще сильно напрягало, что толстячок то и дело, вставлял. А вот эту ткань заказывала сама принцесса Дедери. А вот этот цвет – один из любимейших ее высочества. В конце концов Дейш Ролеш не выдержал и, развернувшись к сопровождающему, ласково взял его за грудки и поднял над полом. Тот полузадушенно пискнул. «Я о чем просил?» С кровожадной улыбкой спросил Дейш. Я просил показать мне лучшего портного. Но у господина Мелеза одевается вся императорская семья. Испуганно пролепетал сопровождающий. Его ученики — лучшие портные при дворе. Его дочь — личная портниха императрицы. Толстячок испуганно ретировался в конец магазина. «Мне не нужен портной императорской семьи», — прошепел Дейш. «Мне нужен лучший». Испуг неожиданно сошел с лица старика. он шепнул повелителю. «Выйдем». Диш отпустил его, и они покинули мастерскую. Не хотел там говорить, а то мелес может донести. Тихо заговорил сопровождающий. «В столице есть портной куда более даровитый». Но как-то он разругался с принцессой Дедери и впал в немилость. «Поехали. Посмотрим на твоего даровитого». В душе Дейши блуждали сильные сомнения. Мастерская даровитова портного располагалась недалеко от центра города, но было заметно, что поток клиентов здесь не такой обильный, как у толстяка. Старик-сопровождающий, которого звали Иетен, остановил владыку у самых дверей и шепотом предупредил. Только у господина Гревари сложный характер. Он бывает несколько грубоват. Деширолеш презрительно поморщился и направился к дверям. Встретил их сухонький мужчина с очень цепким взглядом. Етон, давно я тебя не видел. Портной не выглядел довольным встречей. Доброго дня, господин Гревари». Етон почтительно поклонился. На гашей срочно понадобились услуги портного, и я вспомнил о тебе. Тонкие брови портного удивленно взлетели вверх. Видимо, этот титул не был для него пустым звуком. Добро пожаловать в мою мастерскую! проявил наконец он манеры. Что именно вас интересует? Уже лучше. Мелес почему то не потрудился уточнить что именно ему нужно женская одежда скупо ответил дешралеш мастер поиграл бровями довольно обтекаемо сказал он я не знаю что именно нужно женщине чтобы ее гардероб был полным ответил Деш. тогда может вы скажете что у дамы уже есть а я составлю полный список недостающих деталей ее гардероба предложил мастер у нее «У нее ничего нет». Дишролеш улыбнулся, глядя на расширяющиеся глаза портного. «На данный момент она, можно сказать, голая». Мастер задумчиво качнул головой. «Это упрощает дело», — произнес он. «Какие у вас требования к внешнему виду нарядов? Как вы хотите, чтобы выглядела эта женщина?» «Чтобы она выглядела значительно лучше принцессы Дедери», — выставил условия Диш. Портной презрительно скривился. «Это будет несложно». Учитывая услугами какого портного, она сейчас пользуется, процедил он. Скажите вашу дамы темненькая, светленькая, рыженькая? Темненькая. Деж сперва задачился от такого вопроса, а потом даже конкретизировал: темно русая, а глаза карие, большие такие, сама маленькая, тоненькая. Он осекся, почувствовав, как увлекся. С размерами бы поконкретнее. А она может прийти сюда, или мне можно ее навестить? «Нет», — чересчур резко ответил Дейш. «Я могу показать ее размеры». Портной посмотрел на него с сомнением. «Если мы не угадаем с размерами, то придется подгонять», — предупредил он. «Мы угадаем», — уверенно сказал Дейш. «Талия такого размера». Он свернул свой хвост в кольцо и показал, какая талия. Портной возбужденно встрепенулся. «Какой замечательный способ измерения. Полчаса они занимались только размерами». потом перешли на ткани, фасоны и цвета. «О, такое носит песчаницы!» — опознал портной в описываемый повелителем одежде наряд. «Здесь просто невероятный простор для воображения». Когда дело дошло до нижнего белья, портной показал свой дурной характер, о котором предупреждал Йетен. «Нет, нет и нет!» — кричал он. «Она же не маленькая девочка, чтобы носить такой цвет! Она в этом спать будет, а не разгуливать перед другими!» прорычал в ответ Дейш. Только это и утешает. Портной тяжело вздохнул, огорченный вкусом повелителя. А Дейш с предвкушением посмотрел на тонкую шерстяную ткань, которой суждено было стать ночной рубашкой. В такой мерзнуть не будет. А то, что цвет слегка розовый, должен же он хоть немного развлечься. Когда они, наконец, покинули Портного, Дейш Ролеш с улыбкой склонился к Етану и прошипел. А теперь мне нужен. Ювелир. Лучший. Етон понятливо кивнул, а потом заговорщицким тоном добавил «Есть тут один. Дар от Бога. Но он еще чем-то незаконным промышляет. А мне плевать», — с улыбкой заверил Дейш. «И живет он в не очень респектабельной части города», — честно предупредил старик. Через три часа Дейш-Ролеш возвращался во дворец просто невероятно довольный собой и прошедшим днем. Тесть со спала три дня, просыпаясь только по нужде, чтобы поесть. Она смутно помнила эти дни. Иногда перед глазами маячили лица Руаша, Вааша и Делиланиса. Совсем редко на Агашейда и постоянно с Садаши. Он помогал ей подниматься и ложиться, приносил есть и давал какое-то лекарство, от которого она моментально засыпала. На четвертый день она открыла глаза и увидела на соседней подушке голову Садаши. Парень сладко спал. чуть приоткрыв рот. Девушка села, придерживая одеяло на груди, и ищурись от света осмотрелась. Покои незнакомые. В голове мелькали и плыли мутные воспоминания о пути до столицы, о встрече с Нагашейдом. Наверное, она уже в дворце императора, а это — покои Руаша. Вряд ли он кому-то уступит право ночевать с ней в одних апартаментах. Садаши, всегда спавший, очень чутко, встрепенулся, открыл глаза и тут же сел. «Госпожа?» — хрипло произнес он. «Вам что-то нужно?» Дареласа кивнула. «Помыться!» Голос слушался ее неохотно. Похоже, сказалось ее нездоровье. Садаша моментально взбодрился. «А не рано?» — засомневался он. Дреласа прищурилась. Судя по тому, как чешется ее тело, даже уже поздно. Молодой Нак понял все без слов и, тяжело вздохнув, поднялся. «Я распоряжусь насчет ванной и еды». сказал он и скрылся за дверью. Менее чем через час Дариласа соблаженно опустилась в горячую воду. Довольно мутное настроение прояснилось и слегка поднялось. Тщательно оттерев свое тело и вымыв волосы, она вылезла из ванны и завернулась в полотенце. Дариласа хотела сразу же накинуть на себя легкий халат. Но замерла напротив зеркала, рассматривая розоватые следы укусов. Распахнув полотенце, она увидела такие же следы по всему телу. Особенно безобразный был. На левом бедре. Ее брови удивленно поползли вверх. Надо же! А вроде зубы такие мелкие! Отметив новую деталь в своем облике, Дариласа потерял кукусом интереса и потянулась за халатом. В спальне ее уже ждал Садаши и столик, с, судя по яркому свету за окном. Обедом. Вы точно себя хорошо чувствуете? обеспокоенно спросил Садаши, когда она уселась за стол. Дариласа просто кивнула и принялась за еду. Через полчаса в покое валились Рош и Делиланис. Направились они прямиком в спальню. Очнулась. Делиланис довольно улыбнулся. Рош просто подполз и погладил ее по встрепанной голове. «Как ты?» Девушка улыбнулась, показывая, что очень даже замечательно. «Ваш вечером приползет», — сказал ей Делиланис. Рош скинул на него всех нагов, и он теперь их гоняет по тренировочной площадке. «Ты что-нибудь хочешь?» Заботливо спросил Руаш. Девушка нерешительно посмотрела на него. «Госпожа хочет погулять», — сказал за нее Садаши. «Тело размять». «Можно прогуляться в город», — предложил Делиланис. «Мы как раз с Руашем свободны. Совет правителей Девриданской империи уже завершился. Поэтому на сегодня я повелителю уже не понадоблюсь». Дариласа красноречиво завернулась в одеяло, показывая, в чем главная проблема. Только Делиланис почему-то хмыкнул, а Роаш скривился. Дел подполз к одной из дверей и распахнул ее, являя недра гардеробной комнаты. Брови девушки изумленно надломились. Комната была битком забита всевозможными нарядами. Да она столько за всю жизнь не переносит. В этот раз Ваш явно перестарался. Но тут делиланис удивил ее второй раз. Подарок повелителя, сообщил он. Нагашит просил передать себе, что если ты посмеешь вернуть этот подарок, то он закопает нас всех четверых за то, что мы позорим его своим видом при императорском дворе. Садаш обиженно нахмурился. Почему четверых-то? А он. Дерлонис посмотрел на парня, прищурившись, словно догадался о его мыслях. Мдреласа он закапывать не будет, поэтому четвертый ты утешил его на огоришь. А девушка ошарашенно посмотрела на все это, не зная, как ей поступить. «Решил Руаш, одевайся», — тихо сказал он. Дариласа поднялась и подступила к гардеробной. «Руаш подполз сзади. Там есть еще драгоценности», — сообщил он. «Не отказывайся от них. Мы сейчас находимся при императорском дворе, а здесь оценивают по внешнему виду. Мы не хотим, чтобы кто-то смотрел на тебя свысока только потому, что на тебе недостаточно золота». Мы бы и сами этим занялись, но были слишком заняты, поэтому повелитель опередил нас. Девушка глубоко вздохнула. Надо будет потом владыку поблагодарить. Через почти час они покидали дворец. Придворные, попавшиеся им на пути, с удивлением смотрели на незнакомую, богато одетую девушку в окружении семи нагов. Делиланиса, Руаша, Садаши, Дуаша, Месе и еще двух нагов, имен которых Дреласа не знала. Девушка смотрела по сторонам величественно и холодно, можно сказать, благородным высокомерием. Она сильно выделялась своим необычным нарядом, сшитым по образу тех, что носят песчаницы по праздникам и надевают, чтобы танцевать. Шелковая хрустящая шуршащая юбка, шатрезовав цветы, и короткий топ с пышными рукавами из такой же ткани смотрелись очень экзотично. Обнаженный живот закрывал широкий кожаный пояс. и не стала обвешиваться драгоценностями. Она же идет всего лишь на прогулку, поэтому выбрала скромную золотую цепочку с хрустальным кулоном и серьги с хрустальными подвесками. Их звон напоминал ей чем-то ее собственные золотые серьги, которые остались во дворце Нагашейда. На Они решили пройтись проползти пешком вниз по холму. Делиланис, он бывал здесь чаще остальных, припомнил, что недалеко в богатых кварталах. Есть площадь, можно прогуляться там». Дариласа с большим любопытством осматривалась вокруг, но внешний вид домов довольно сильно напоминал Нардас. Через некоторое время она поняла, что с изысканной и своеобразной архитектурой нагов вряд ли сможет что-то сравниться. На площади было многолюдно. Почтенная публика, в основном очень прилично выглядящая, столпилась вокруг центра площади и на что-то с удовольствием смотрела. До слуха Дереласы донеслись уже знакомые заторные звуки цимбал, и она с любопытством двинулась вперед толпа испуганно расступилась перед ногами и вся компания оказалась в первых рядах на мостовой танцевала женщина песчаница при ее виде перед глазами дариласы вспыхнули воспоминания о том как танцевала она сама на третью ночь двоелуния еще в походе она подалась вперед жадно наблюдая за движениями этой женщины песчаница была смугла и рыжеволосая Ее прекрасное и сильное тело задорно извивалось под музыку, а улыбка не сходила с лица. Она словно завлекала зрителей, заманивая их в круг. Увидев Дареласа, она улыбнулась еще ярче и поманяла девушку к себе. Зачем она это сделала? Может, ее обманул костюм, и она решила, что перед ней тоже песчаница? Это было уже неважно. Увлеченные магией ее танца и собственными будоражащими воспоминаниями. Дреласа вышла ей навстречу и улыбнулась. Край ее юбки взметнулся над мостовой. И они с песчаницей подались друг другу, превращаясь в двух шальных духов. дишар был крайне раздражен. Совет правителей Девриданской империи прошел, мягко говоря, неважно, Диш на дух не переносил эти ежегодные сборища, поэтому приезжал лично раз в 5-7 лет. В этот раз он не угадал с посещением. Собрание переросло в жалобный процесс. Со взаимными обвинениями друг на друга набросились князь в Орлийских оборотней и глава земель людей Тумана. Князь обвинил Туманника в аномально высокой детской смертности в своем княжестве. Дескать, они, Туманники, шлют к ним ядовитые туманы. Туманник в ответ назвал его «Усколобым суеверным идиотом» и посоветовал осушить болото на территории своего княжества, чьи ядовитые испарения причиняют немало вреда его подданным. Вслед за этой склокой потянулись другие. Претензий, похоже, не имели только песчаники, чей Хакан благостно улыбался. Песчаные волки и наги. Песчаные волки, понятно, почему не имели претензий к своим соседям. Ими были наги, а с ними ругаться себе дороже. А к песчаникам уже сами наги могли предъявить претензии. Такой уж ушлый народ. Собрание пришлось прервать и отложить на несколько дней. Дишеролеж был крайне этим раздражен. Он планировал сразу после собрания, не дожидаясь торжественного прощального бала, уехать. А теперь был вынужден задержаться. Немного придя в себя после этого цирка, он направился к покоям Руаша, желая посмотреть на Тейс. Ему доставляло необъяснимое удовольствие смотреть на ее спящее личико. С каждым днем она становилась розовее и здоровее на вид. Но, как выяснилось, пока Диш переводил дух, к Дарелосе нагрянул Делеланис и утащил ее гулять. Вот поганец! Но дешеролеш все равно был свободен весь оставшийся день, поэтому тоже решил прогуляться и столкнуться с этой компанией, увы. Но планы слегка попортила принцесса Дедери, попавшаяся ему навстречу у самого выхода из дворца. Нагашеит, какая приятная встреча! пропела она. Вы желаете прогуляться? Дешеролеш сдержал раздражение и вежливо улыбнулся ей. Доброго дня, ваше высочество! произнес он. «Хочу посмотреть город». «О, вы не будете против, если я составлю вам компанию». Глядя в ее серебристые глаза, Дейжи вдруг ощутил сильнейшее желание прослыть невоспитанным хамом и сказать, что он очень против. Не вписывается она в его прогулку. Но он напомнил себе, что это все же дочь императора. «Конечно, я не против». Улыбнулся он и подал ей руку. Девушка оперлась на нее. «Я дам распоряжение, чтобы подготовили экипаж», — прощебетала она. «Зачем экипаж?» — наивно удивился Нагашейд. «Мы же хотим погулять». «Откровенно признаюсь, я уже вдоволь накатался, пока ехал в Дардан». На лице принцессы появилась растерянность. На мгновение у Диши возникла надежда, что она откажется, но она улыбнулась, и они вышли во двор. Принцесса довольно милая и ненавязчиво рассказывала о городе. В забавных слухах, с ним связанных, и переливчато смеялась. Нагашей вежливо улыбался, кивал, вставлял короткие замечания и вел их строго по запаху Делеланиса и Дереласы. Следом за ними ползли его охранники и шагали охранники принцессы. Через некоторое время они вышли на площадь, где толпились люди. Деширолеш нехорошо прищурился. Запах уходил в сторону толпы, которая завороженно смотрела какое-то зрелище». Оттуда доносились заторные ритмичные звуки музыки. Приглядевшись, Нагашейд рассмотрел в толпе рыжую шевелюру Руаша, а потом уже увидел рядом с ним Делеланиса. «Ну, «Давайте посмотрим, что там происходит», — сказал Диш принцессе. И даже не взглянув на нее, решительно пополз вперед. Та возмущенно посмотрела ему вслед, потом не менее возмущенно, на радостную толпу и топнула ножкой. Толкаться среди простолюдинов ей не хотелось. Но все же она покорно направилась за нога Она была обижена, что он даже не удосужился предложить ей свою руку. Толкаться им не пришлось. Толпа сама расступилась перед чернохвостым нагом. Дешаролеш прополз в первые ряды и встал рядом с делиланисом, и помрачнел, увидев танцующую те из Она танцевала не одна, рядом с ней задорно выплясывала женщина, по виду пещаницы, и, похоже, самая настоящая уличная танцовщицы Обе девушки весело улыбались и, казалось, соревновались друг с другом. У песчаница получалось лучше. но тиздриласа хоть иногда избивалась, танцевала завораживающе искренне. Несколько минут Дейш смотрел на нее, широко распахнув глаза, а потом до него донеслись радостные выкрики толпы. Он раздраженно огляделся и посмотрел на танцовщицу уже возмущенно. «Почему она танцует перед толпой? Ему это дико не понравилось». Дейш дернул делиланиса за рукав. Тот неохотно оторвал взгляд от представления и посмотрел на друга. Взгляд из-за раздраженного Стал удивленным. «Вы с ума сошли?» Разъяренно зашипел на него Деж по Нагатински, игнорируя то, что рядом Довриданская принцесса. Почему она танцует перед толпой? Вы вообще забыли, кто она? Она пусть и бывшая, но принцесса. Деж глубоко вздохнул и перевёл взгляд на танцовщиц. И смягчился, увидев, в чем танцует Дореласа. Она надела то платье, что прислал он. Шелестящая юбка легко взлетала при резких движениях, обнажая изящные лодыжки. Почему-то от их вида захватывал дух. «О, боги!» — раздался рядом вскрик. Диш недовольно посмотрел на давриданскую принцессу, та с выражением ужаса на лице. Смотрела на танцующую тесь Дареласу. «Это же кошмарно!» — выдавила она. «Танцевать на площади для простолюдин. Она же принцесса. Вы не находите это ужасным?» Она обратила свой взор на Дейша. Того покоробило это замечание. Он даже забыл, что недавно почти то же самое сказал Делиланису. Тем более танцевала Тейс. «Прекрасно». «Нет, не нахожу», — холодно ответил он. И испытал удовольствие, смотря на немного обескураженную Дедери. Ей, как принцессе, можно многое. Тем более она бывшая принцесса». В этот момент прощально звякнули струны, и танцовщицы разлетелись в разные стороны. Дариласа к руашу, а песчанице к музыканту. Разразился гром аплодисментов и криков. В лежащую на мостовую шапку посыпался град монет. Мелькнуло и несколько золотых. Наги постарались. Песчаница танцующей походкой подошла к шапке, подняла ее и понесла к Дариласе. Та не стала отказываться от вознаграждения. и взяла себе одну серебряную монету, самую блестящую из всех, и с улыбкой показала Руашу. Тот лучился мягкой, теплой улыбкой. Потом он наклонился и подхватил Дареласу, посадив ее на сгиб своей левой руки, как маленькую девочку. Та заулыбалась еще шире и обхватила его за шею. Диша ощутил, как его скручивает зависть. Какое-то непонятное чувство нахлынуло на него, выбило дыхание из легких и пустило сердце вскачь. Но прежде чем он успел осознать природу этого чувства, на его локоть легла ладонь принцессы Дедери. Он не вздрогнул. На несколько секунд Дейш просто замер, пытаясь выбраться из той пустоты, что оставила после своего побега испуганный чужим прикосновением чувства. Затем он повернул голову и совершенно без эмоций посмотрел на лучающееся улыбкой лицо принцессы. «Вы не хотите вернуться во дворец?» – спросила она. Диш краем глаза заметил, что Руаш и Делиланис повернули в обратную сторону. И его потянуло за ними. «Хочу», — коротко ответил он. И развернулся. Принцесса от неожиданности чуть не выпустила его локоть. Обратно она возвращалась, с трудом удерживая улыбку на лице. Ее ладонь лежала на локте повелителя. Он полз рядом с ней, но смотрел только вперед. Нарусывал свою голову, что виднелась над плечом рыжего нага. Он смотрел так пристально, что у Дедери возникло ощущение, что он даже не помнит о ее присутствии. Осознание этого наполнило ее дикой яростью. И она посмотрела на Тездареласу с ненавистью. Садаши немного задержался, выбираясь из толпы. И в этот момент проползал мимо. Увидев, как на краткий миг прекрасное лицо вреданской принцессы исказило гримаса ярости, парень слегка помрачнел. Тездареласа стояла у окна и, опершись на оконную раму, смотрела вниз. Там ворота дворца. Вползал на Агашейт. За его локоть держалась бледная принцесса, яростно обмахивающаяся ладонью. Видимо, подъем на холм дался ей нелегко. Тиздереласа вместе с Руашем, Садашей и Делиланисом, была на одной из этажей замка. В помещении, очень похожем на крытый атриум. Это был большой зал, свод которого поддерживали колонны. Окна здесь были большие. В стенах имелись многочисленные ниши. которых стояли вазы с цветами. В центре помещения расположился фонтан. Они остановились здесь случайно, решая, куда направиться дальше. И вот, пока Делиланис и Руаш обсуждали это, она смотрела на Нагашейда. Дреласа видела его на площади, но предпочла сделать вид, что не заметила. Просто она, взглянув на него, неожиданно вспомнила ту ночь, когда на них напали хмангеры. Вспомнила свое вольное поведение. Вспомнила о своем решении забрать его себе. И поняла, что не готова к встрече с ним. Какое все-таки смелое решение – присвоить на Агашейда. Она явно была не в себе. Как такого мужчину можно присвоить без его на то желания? Кошка внутри недовольно заворчала. Они же уже решили, что он принадлежит им. К чему все эти сомнения? Им нужно забрать его. Он же все равно больше никому не нужен. Дариласа озадаченно хлопнула глазами и отвернулась от окна. сосредоточившись на беседе с кошкой. Кошка с готовностью объяснила ей образами и эмоциями, почему Нагашейт никому не нужен. Он же страшный, двулапый. Половина его тела — это хвост. Но кому он такой нужен будет? Кошка жалостливо заворчала. Он же один останется, если они его не возьмут. Дрела охмыкнула. Чувство прекрасного у ее кошки Хромала на все четыре лапы. Роаш и Делеланис почти решили, что им делать дальше. как появился запыхавшийся наг. Все настороженно посмотрели на него. «Там... там проблемы возникли на тренировочной площадке», Задыхаясь, сказал он. «Срочно нужно ваше присутствие». Делиланис выругался от досады, а Роаш строго посмотрел на Дариласу и Садаши. «Идите в покое и посидите пока там», велел он. А они с Делиланисом и запыхавшимся нагом поползли решать проблемы. Садаша и Дариласа озадаченно переглянулись. Дешарляш спокойно переждал за колонной, пока мимо проползут Руаш и делила низ, спешащие решать проблемы. Выманить этих двоих оказалось значительно проще, чем избавиться в кратчайшие сроки от принцессы Дедери. Убедившись, что ноги уже далеко, он чинно выполз в коридор и направился к Дариласе. В зале с фонтаном и высокими колоннами его встретили растерянными взглядами Садаши и Тейс. При виде мальчишки Дейш поморщился и скомандовал. «Брысь!» Тот отполз к фонтану и там остановился, с беспокойством посматривая то на повелителя, то на госпожу. Адиш – плотно подполз к девушке. Та уже взяла себя в руки и встретила его спокойным, невозмутимым взглядом. Ни один мускул на ее лице не дрогнул. В глазах всего лишь легкий интерес. Словно она спрашивала, что ему нужно. А он сам не знал, что ему нужно. Но это ее равнодушие его раздражало. «Доброго дня, Тейс». Ее имя он произнес медленно, растягивая последнюю букву. «Я вижу, ты хорошо себя чувствуешь. Госпожа чувствует себя превосходно», — вмешался Садаши. Деширолеш мрачно посмотрел на него, одним взглядом показывая, что еще слово, и он труп. И опять вернул свое внимание тесть Дареласи. «Ты поступила очень нехорошо, ослушавшись моего повеления не лезть». Вкрадчиво продолжил он. «Ты помнишь?» Что я обещал тебе за непослушание?» Девушка качнула ресницами, показывая, что помнит. «Убить», — перевел Садаши. Диширолеш тяжело посмотрел на Нага. «Ты себя бессмертным считаешь?» С намеком спросил он. Парень тут же закусил губы. Диш опять повернул голову к Тейс. «Хм, а он что, правда обещал ее убить?» Ему казалось, что он пообещал нечто иное, более приятное. «А как ты подло поступила со мной?» Продолжал стыдить на Агашейт, оползая девушку и становясь за ее спиной. «Ты воспользовалась моей беспомощностью, чтобы воплотить свои развратные фантазии». «Ай-яй-яй!» Садаша удивленно посмотрел на невозмутимую госпожу. «Да быть того не может. Если бы госпожа поступила неприлично, то сейчас, при упоминании об этом, заливалась бы краской стыда. Целовала меня. Везде. Продолжал Дейш. Трогала. Гладила. «Даже там». Девушка продолжала сохранять невозмутимость. Словно это не к ней обращаются. Адиш склонился к ее уху и проникновенно прошипел. «Стоишь, вся такая невозмутимая. А уши красные!» Дариласа моментально вспыхнула вся и метнулась прочь от нога за спину садаши, потирая обожженное горячим мужским дыханием ухо. Дишаралеш довольно улыбнулся. «Госпожа!» Боюсь, я не смогу вас защитить. Нервно признался Садаши, наблюдая за довольным повелителем, который разве только не облизывался. Но в этот момент в помещение ворвался запыхавшийся Руаш. Он тяжело посмотрел на повелителя. А мы беседуем. С доброжелательной улыбкой сказал ему Дишир Олеш. Что это ты такой запыхавшийся? Торопился. Скупо ответил Руаш. Да? Заинтересованно протянул повелитель. «Откуда?» «Ниоткуда. Лиаиш что-то напутал и просто так дернул меня на тренировочную площадку. Делеланис остался распекать его, а я решил вернуться. А мне всегда казалось, что Лиаиш – разумный, подающий надежды наг». Делана удивился Дейш. И тут от входа в зал раздался звонкий голос принцессы Дедери. «Нагашейт! А я ищу вас!» Улыбка на лице повелителя. Закостенела. «Вы хотели посмотреть оранжерею», — напомнила она. «Позвольте, я провожу вас». «Конечно», — выдавил Дишролеш и последовал за ней. Рож посмотрел ему вслед чуть ли не со злорадством. А Дриласа смотрела на уползающего Нагашейда из за спины Садаши, и говорила кошке, что вот, смотри, не только нам он нужен. И тут ее буквально впечатало в спину Садаши. Разъяренная кошка так сильно рванула вперед, что Дареласа чудом ее удержала. Она вцепилась отросшими когтями в одежду с Садаши. Тот вскинулся, испугавшись, что с него сейчас одежду вместе с кожей снимут. «Госпожа, все хорошо?» — обеспокоенно спросил он, смотря на нее через плечо. Она посмотрела в ответ широко распахнутыми глазами и отрицательно мотнула головой. Кошка внутри рвалась и бесилась, требуя, чтобы она немедленно заявила свои права на повелителя. Она орала дурным голосом. посылая ей яркие образы того, что нужно сделать. А именно, обхватить его всеми лапами и покусать. Ударилась и мелькнула глупая мысль, что не нужно было котенку запрещать метить все традиционным для кошек способом. В итоге потребность метить свое все равно осталась. Но метит кошка когтями и зубами. «Я понесу вас», — решил Даша и поднял ее на руки. А безумившая кошка требовала порвать эту бледную слабосильную самку, что уцепилась лапой за их кота. Садаши смотрел вниз на дворцовый парк, укрытый ночной пеленой, опираясь на перила открытой террасы, расположенной на одном из этажей дворца. Он раз за разом возвращался к событиям прошедшего дня и прокручивал их в голове. Госпожа более не покидала покоев, решив, что с нее достаточно прогулок. Тем более приближался вечер. Час назад приполз Аж. С ним пришло веселье. Садаши с некоторой завистью вспоминал счастливое лицо госпожи, которая сидела среди трех опекунов. Он себя никогда не ощущал таким счастливым в своей семье. Никогда. С самого детства его слабое тело было предметом пристального внимания всего рода. Никто в открытую не насмехался над ним. Отец это жестко пресекал. Но от снисходительных и порой презрительных взглядов это не спасало. Все словно сторонились его. Садаш ощущал себя чужим, но рядом с госпожой все было по-другому. Он воспринимал самого себя иначе рядом с ней. Бывало, он забывал о собственном внешнем виде, который был причиной его вечного разочарования. Ему становилось легко, весело, ему нравилось быть с ней. С госпожой ему не нужно было быть серьезным, разумным. Рядом с ней можно стать легкомысленным. Но в такие моменты, когда она была в окружении своих опекунов, Садаши чувствовал себя лишним. «Садаши!» Строгий голос отца раздался совсем неожиданно. И парень вздрогнул. Обернувшись, он увидел его. Наголей стоял, сложив руки за спиной, и сурово сведя брови на переносице. «Возвращайся!» «Здесь холодно!» Коротко велел он. Внутри Садаши вскинулось раздражение. «Холодно!» «Почему из всех братьев только его заставляют возвращаться в дом, если холодно?» Но внешне он не показал собственного возмущения и ответил довольно ровно. «Мне нужно освежиться, и мне не кажется, что здесь холодно». гале сжал губы, но ничего не сказал. Постояв еще немного, он прополз вперед и встал рядом с Садашей. Парень внутренне напрягся. Рядом с отцом он чувствовал себя неловко. Некоторое время между ними царило молчание. А потом Садашей все же не выдержал. «Отец, скажите...» «Вы, были сильно разочарованы моим рождением», — тихо спросил он. Спросила и замер, страшась услышать ответ. Нагалей не ответил. Некоторое время он просто молчал, а затем открыл рот и ответил. «Я очень ждал твоего рождения, но когда родился ты, я пришел в ужас». Сердце так болезненно заколотилось в груди, что Садаши еле подавил стон. Глаза защипало, а Нагалей продолжил. хотя Садаши уже не желал ничего слышать. «Ты умер сразу после рождения», — хрипло произнес Видаш. И Садаши вскинул на него удивленный взгляд. На руках у своей матери. Она чуть с ума не сошла от ужаса и горя. И с тех пор ни разу к тебе не прикоснулась. Боясь, что ты опять умрешь от одного ее прикосновения. Садаши смотрел на него с безмерным удивлением. Его мать действительно не прикасалась к нему и глядела всегда с болью. Он считал, что эта боль вызвана осознанием того, что такой слабый ребенок, как он, мог родиться у нее. «Тебе не понять, как это больно, когда у тебя рождается такой слабый ребенок. Ты не отец», — продолжил видаж. «Лекарь смог заставить твое сердце работать, но предупредил, что, вероятнее всего, ты не выживешь». Он помолчал и спокойно добавил. «Это был ужас. Мир убивал тебя, а я был совершенно беспомощен». Теперь сердце бухало в груди, как молот по наковальне, выбивая из легких воздух. Садаша слушал отца с жадностью. «Вцепившись когтями в перила, ты выжил», коротко сказал Нагалей. «И я не знаю, хорошо это или плохо. Ты слишком слаб. Я все время живу с ожиданием твоей смерти. Почему я должен умереть?» Садаша посмотрел на него с раздражением. «Мне уже сто три года, и я до сих пор живу и умирать не собираюсь». «Ты не забыл, что скоро тебя и братьев ожидает церемония выбора наследника?» — мрачно спросил Видаш. «Между вами будет бой. Ты не справишься. И в азарте тебя может убить кто-то из твоих братьев». «Я ненавижу эту традицию», — с неожиданной яростью пророчал он. «Ты думаешь, я как отец жажду терять своих детей?» Садаши хмыкнул. не радостно так. Братья дружны. Они не будут убивать друг друга. А меня...» Меня они пожалеют. Я тоже любил своего брата! вскинулся Видаш. Но это не помешало мне его убить. Садаши ошарашенно уставился на него. А Наголее вдруг растерял свою ярость, и плечи его поникли. Я увлекся, коротко сказал он и добавил. Нас было четверо друзей: я, Дешаралеш, Делюланис и Уаэш, мой старший брат. Он был силен, дружелюбен, а я. Я тоже был силен и не сдержан. Когда пришло время определить, кто из нас двоих будет наследником, мы вышли против друг друга с неохотой. Но азарт боя увлек меня. Я не успел вовремя остановиться и... стал наследником. Наступило молчание. На Галлееви Видаш развернулся и пополз обратно. «Откажись от претензий на место наследника и не участвуй в боях с братьями». Тихо произнес он. «Ты все равно не сможешь победить». а так хотя бы выживешь». Садаши промолчал, смотря остановившимся взглядом на парк внизу. Он слышал, как его отец удалился, но не пошевелился. Налетел ветер и подбросил его косу вверх. «Хм, хм Раздался позади смущенный кашель. Садаши резко обернулся. У входа на террасу стоял ВААЖ. Нак неловко почесал затылок. «Я хотел проверить, куда ты уполз, ну, мало ли. Вдруг приключение на хвост найдешь». И услышал случайно ваш разговор, признался Вааш. Садаша раздраженно выдохнул и опять уставился на парк. Он терпеть не мог, когда кто-то узнавал о его семейных проблемах. Ваш приблизился, оперся локтями на перила и блаженно вдохнул свежий воздух. Красота! Нак широко улыбнулся. Садаша продолжала угрюмо молчать. Ваш толкнул его плечом и подразнил: Хватит дуться, как маленький! Я же не специально! И вообще. «Будь проще. чё ты вечно какой угрюмый ходишь». «Вам не понять». Вырвалось у парня. «Это почему же?» Ваш благодушно улыбнулся. «Посмотрите на меня». Садаша развел руки, демонстрируя себя. «Мелкий, слабый. Все смотрят на меня и ищут, в чём бы ещё обвинить, куда носом тыкнуть. Я не могу расслабиться и позволить делать себе всё, что хочу. Это как снять броню и самому подставиться под удар». Любое проявление легкомыслия посчитают слабостью. Скажут мало того, что хилый, так еще и слабохарактерный. — А не все ли равно, кто и что там болтает? — ровно спросил Вааш. — Не все равно. — вскинулся парень. — Я же говорю, вам не понять. Вы вон какой огромный и сильный. Никто на вас лишний раскоса посмотреть не решится. А мной даже родной отец недоволен. Парень произнес последнюю фразу совсем тихо. Словно признавался в чем-то постыдном. А Вааш вдруг расхохотался. Садаша посмотрел на него удивленно. В глазах мелькнула обида. Но тут Нак потрепал его огромной ладонью по макушке и выдал. «Знаешь, пока смотрел на вас с отцом, все думал. Как же вы похожи. Оба идиоты!» Садаши пригладил встрёпанную шевелюру и ошарашенно хлопнул глазами. «Ты хоть слово слышал из того, что он тебе сказал?» спросил Вааш. Парень неуверенно кивнул. Ты слышал только то, что хотел услышать. Ваш сказал это довольно благодушно, но прозвучало это все равно как обвинение. Видашь любит тебя и боится за твою жизнь, так? Что этим страхом превратил свою собственную жизнь в кошмар. Я сам отец, поэтому могу его понять. Нет ничего более ужасающего, чем смотреть, как страдает твой ребенок, и ощущать собственное бессилие. Скажи, он хоть раз упрекнул тебя тем, что ты родился таким? Садаша подумал отрицательно мотнул головой. «Вот». Ваш многозначительно воздел палец кверху. «Это подтверждает, что я прав. Но твой отец такой же идиот, как и ты. Вместо того, чтобы поговорить с тобой, объяснить все, он отгородился и закрылся. Так же, как и ты, считает, что проявление эмоций не для него. Видели бы вы себя со стороны. Один хочет признания со стороны отца, второй хочет, чтобы сын был в безопасности. «Ну, че слово, за сто лет могли бы и нормально поговорить». Садаши упрямо надулся. «Неправда все это», — решительно заявил он. «Ты знаешь, что он сказал мастеру Шикету, когда он отдавал меня ему в ученики?» «А это кто? Он учит боевым искусством», — пояснил парень. «Так отец сказал, чтобы тот помог набрать мне достойную физическую форму. Но драться не учил, если он так переживает за мою жизнь». то почему не захотел позволить мне научиться защищаться? Не умея драться, в драке, меньше лезешь», глубокомысленно пояснил Вааш. «Но это тоже не очень умно с его стороны. Хотя по опыту тебе скажу, озабоченные папаши довольно часто совершают неумные поступки. На Руаша посмотри. Он уже дважды закатывал безосновательные истерики, что он агашейт, у него дариласку заберет. Когда сам отцом станешь, поймешь». «Да кто за меня замуж пойдет?» — огрызнулся парень. «Если идиотом быть перестанешь, то кто-нибудь пойдет», — уверенно заявил Вааш. «И хватит морщиться, как старик. Поплачь лучше, полегчает». Садаша посмотрел на него, как на самого последнего дурака. «Поплакать?» — свистящим шепотом переспросил он. «Я вам что, маленький? Вы-то сами хоть раз плакали?» «А то!» — Вааш широко улыбнулся. Да не даст соврать. Рыдал, как маленькая девочка. Глядя на шокированного юношу, ваш расхохотался и обнял его за плечи. «Зеленый ты еще!» Добродушно сказал он. «Нельзя постоянно злиться и обижаться. В привычку войдет, и на всю жизнь таким останешься. Если не готов пока принять, что отец не желает тебе зла, то хотя бы свой гнев и обиду внутри не держи. Выплесни, поговори с кем-нибудь. Со мной можешь». хотя со мною ты не захочешь. Дреласка — идеальная кандидатура, и перебивать не будет, и болтать об услышанном тоже». И опять расхохотался. А Садаша ощущал, как сотрясается от хохота могучее тело Нага, и ему почему-то становилось легче. В носу защипало. Он украдкой вытер левый глаз. Поползли обратно, а то тут что-то совсем дубак становится. Ваш поежился, и, отпустив его плечи, пополз обратно. Помедлив, Садаши направился за ним. В покоях Нагариша Руаша было тихо. Нагариш Делелани заснул на Софе в гостиной. Хвост его свисал с подлокотника. С другой стороны под него для удобства. Был подставлен пуфик. Сам Нагариш укрыт шерстяным одеялом. Садаши решил, что эта госпожа позаботилась. Вряд ли бы Нагариш Руаш додумался вытащить из прически уснувшего Нага неудобные для сна заколки и сложить их рядом на столике. Сам Нагариш Руаш... Выглянул ненадолго из своей спальни и, убедившись, что пришли не чужие, опять скрылся в комнате. В дворце императора он спал отдельно от Дариласы, временно уступив это право Садаши. Ваш молча кивнул на дверь, ведущую в спальню Дариласы, и, прощально махнув рукой, выполз в коридор. Садаши немного помялся и заполз в спальню. Госпожа встретила его напряженным взглядом. Цепко осмотрев его, она расслабилась и вернулась к разглядыванию какой-то одежды в своих руках. Садаша приблизился и сел рядом с ней на кровать. Помолчал. Нерешительно завязал хвост в узел. Развязал его. И все же сказал. «Я с отцом говорил». Госпожа тут же подняла на него взгляд. «Он мне говорил... Говорил... Много говорил...» Сумбурно объяснил парень. «А ваш...» Слышал. «Он считает, что отец беспокоится обо мне. А я так не считаю». Дариласа серьезно кивнула. Словно что-то поняла из этого невнятного сообщения. «А Бааш, правда плакал?» — неожиданно спросил парень. Он сам не мог понять, зачем спросил это. Госпожа утвердительно кивнула. «А из-за чего? Почему-то ему было важно это услышать. Дочь? Брат?» — сказала девушка и, подумав, добавила. «Жена». Ей казалось, что из-за нее ваш тоже сильно горевал. До слез. Садаша почувствовал неловкость. И зачем он это спросил? Стараясь как-то перевести разговор на другую тему, он забегал глазами по комнате. и уткнулся в вещь, что держала госпожа. Глаза его округлились. «Что это?» — выдохнул он. Дариласа с улыбкой продемонстрировала ему теплую ночную рубашку розового цвета. Это Агашейт вам отомстил», — уверенно произнес парень. «Кошмарный цвет». Девушка обиделась. Она прекрасно понимала, что эта вещь — месть со стороны владыки. Но он сам ее выбирал. Если в других вещах чувствовался вкус мастера, то это была полностью заслугой повелителя. Именно поэтому рубашка ей очень сильно нравилась. Фыркнув на Садаши, она поднялась и направилась в гардеробную переодеваться.